кто прав. Глава 6 часть 2 Может мне повесить на его шею колокольчик? Однако сейчас были вопросы поважнее, и самым насущным из пришедших в голову монстра был «у этого эльфа что?» пунктик по поводу предосторожности. Хотя нет, этого действительно стоило ожидать от офицера внешней разведки. Впрочем, даже обычные офицеры республики в большинстве своём требовали при использовании переговорных кристаллов приписывать к ним персональные пароли. А ещё трудно не догадаться, что один назойливый остроухий и его командование вполне, возможно, захотели бы пообщаться с таинственным песочным человеком во время или после осады. «Вот почему я не хотел задействовать эту мутотень с паролями», закричал в душе Допельгангер. «Хм, ну, полностью отказаться от связи тоже будет плохо для бизнеса, да? Ха. если они похожи по характеру на Карла, то, вероятно, ненавидят пустое ожидание». Поэтому нужно быстро подготовиться. Мимик живо вернулся к своей предыдущей маскировке и активировал переговорный кристалл. Следующим перед ним всплыло знакомое лицо Силуса Андервуда. "Приветствую, мистер Андервуд", сказал он низким, недовольным голосом. На мгновение эльф нахмурил брови, но быстро взял себя в руки и принялся озвучивать свою часть кодовой фразы для сегодняшнего дня. самый яркий день в самую чёрную ночь" «Я пройтись по карманам не прочь». «Песочный человек, знаешь, откровенно говоря, я хотел бы, чтобы вы получше подбирали выражения для паролей». «Не стоит обращать на них столько внимания», — проворчал Букси. «Так чего нужно? Я занят». «Занят? Тогда я буду краток. Но прежде всего, чтобы прояснить ситуацию. Та вип-персона, с которой вы вступили в схватку, ликвидирована. Верно?» «Да. Он мёртв». А, «Хорошо. Очень хорошо», — несколько облегчённым тоном сказал Андервуд. Казалось, что эльф всерьёз нуждался в дополнительном подтверждении судьбы этого чернокнижника. Даже если один из его разведчиков следил за песочным человеком, тот не видел большую часть битвы, так как во время схватки в воздух поднялось огромное количество пыли и дыма. Пока не был зарействован окончательный навык, этот наблюдательный сотрудник даже не понимал, что противником был один из ВИПов, А после на них и так сосредоточился не один десяток любопытных глаз. В результате сразу несколько человек сообщили, что огромная фигура под плащом каким-то образом справилась с огромной гравитацией и застала врага врасплох. Схватила его одной рукой за шею, а второй нанесла несколько ударов по торсу. Предполагаемое мёртвое тело исчезло где-то под плащом песочного человека, а сама таинственная фигура исчезла за несколько секунд, вскоре после чего к её месту прибыла лакей мастера-шпиона. «Я не буду спрашивать, как и почему», — сказал эльф, «но от лица республики я выражаю вам свою благодарность». «Одной благодарностью сыт не будешь». «В самом деле, вот почему я был уполномочен предложить вам сделку. Синдзя Ракава должен был иметь при себе некое ожерелье с серебряное, с оранжевым драгоценным камнем. Если оно у вас, то республика весьма заинтересована в его приобретении. За приличную награду, конечно». Песочный человек не ответил. Хотя, как известно, денег много не бывает, он не хотел так легко отдавать уникальные блестяшки. Вот почему он всё ещё не расстался с золотым скелетом, а также в профанус Глорией, проклятой чашей, которая была причиной его создания. Кроме того, если высшие чины республики возжелали эту вещь, то, возможно, это был волшебный предмет значительной мощи. Бокси пока не пришёл к единому выводу, но если это был артефакт или, может быть... «Поскольку вы явно это обдумываете, я могу предположить, что предмет, о котором идет речь, находится в вашем распоряжении». Слава эльфа полностью сорвали ход мысли монстра. Этот бесящий до Андервуд сумел достать информацию даже из-за ее отсутствия. Мимик всегда опасался его острой интуиции, поэтому хотел свести к минимуму контакты с ним. К сожалению, просить другого связного было в значительной мере бессмысленно. Даже если республика согласится на это условие, «Андервуд всё равно будет следить за самим диалогом». «Да, оно у меня», — признался Мимик. И «Я был бы рад рассмотреть ваше щедрое предложение». Если Республика захотела это, то, возможно, просто согласиться и продать было бы лучшим решением. Бокси в последнюю очередь хотел, чтобы на песочного человека начало охоту эльфийское государство, ведь это серьёзно ударит по планам самого Мимика. «Отлично!» «Касательно цены...» «Нам нужно будет обсудить это позже», — перебил его Андервуд. «Бесспорно, мы хотим ожерелье, но это отнюдь не срочно. А для таких переговоров сейчас не время и не место». Ха. это так». «Поэтому я хотел бы попросить сохранить эту вещь на данный момент». «В таком случае я покидаю эту область и свяжусь с вами через несколько дней». «В том случае, если вы, Андервуд, будете ещё живы!» «Конечно!» — криво улыбнулся эльф. «Я с нетерпением жду этого дня. Конец связи!» Офицер разведки отрезал связь, и перед ним исчезло изображение массивной фигуры, скрытой за плащом и лохмотьями, закрывающими лицо. Эльф быстро собрался с мыслями и вернулся к организации того, что на сей момент осталось от первого разведывательного батальона. Даже если внезапное появление снайперов в верхушках деревьев вначале было эффективным, со временем их ряды проредились из-за вражеских стрел и заклинаний. В целом силы республики сократились с 13 тысяч до 8 тысяч бойцов. С противоположной стороны ситуация выглядела примерно сопоставимо, так как по меньшей мере треть от 30 тысяч врагов уже была уничтожена. Окончательный навык Хильды дал республиканским войскам огромное преимущество в рукопашном бою, что в сочетании с массовым беспорядком, принесённым ужасающим, песочным человеком, уже было... Вместе с тяжёлым грохотом ноги Остроухова подкосило. Казалось, что каменная крепость, расположившаяся в центре форта Йимен, могла рухнуть, как бумажный домик. Стены потряхивало, а из щелей в потолке посыпало мелкое крошево. «Чёрная башня только что использовал свой окончательный навык!» Кто-то громко закричал в комнате планирования. «Из-за землетрясения южная стена разрушилась!» «Отступаем!» — крикнул легат из задней части комнаты. «Продублируйте приказ бойцам ближнего боя! Разорвать дистанцию с противником и сразу возвращаться в крепость!» «Да, сэр!» — раздался хор голосов. Сотрудники пришли в движение. По всей комнате начали активизироваться переговорные кристаллы и сразу же отдавались приказы. Те, кто стоят на деревьях и на стенах, должны сосредоточиться на прикрытии отступающего авангарда, после чего присоединиться к ним». «Да, сэр!» — ответило подразделение Андервуда. Возможно, еще было рано для отступления, но скромные в выражении своего мнения младшие офицеры полностью одобряли этот ход. Если все будет продолжаться в таком же темпе, то в скором времени бойцы передней линии, даже несмотря на бурю ярости, будут окружены и уничтожены. Этот окончательный навык дал им огромное преимущество в бою, что привело к многочисленным жертвам со стороны Империи. Но это не значит, что сами бойцы Республики были непобедимы. Не говоря уже о том, что до сражающихся на южной стороне стены этот баф просто не доставал Поэтому у Республики практически не было шансов оттолкнуть врага с той линии фронта. Подготовить северо-западные ворота. Удостоверьтесь, что они готовы к открытию в тот момент, когда нам это нужно. «Да, сэр!» крикнула третья группа эльфов. «Префект, пришло время зарействовать наш маленький сюрприз». «Да, сэр», — раздался ясный голос Веры. Она явно ожидала этих слов, поскольку кристаллический куб в ее руке уже проецировал образ зверолюдки, уши которой в данный момент страдали от чрезмерного внимания дриад, которые не попали в зрительный охват переговорного кристалла. «Чем занята Эмирил?» — спросил Эндервуд у своего помощника, отведя голову вправо. «Разве она не собиралась удерживать этого шамана подальше от наших стен?» «Ей пришлось отступить, так как тот летающий вид вернулся, сэр!» «Чёрт!» — прорычал Силус. Эта женщина-монах была той ещё занозой, ведь в сложившейся ситуации они попросту не могли её остановить. Нет, Эмерил могла бы что-то предпринять, но справиться сразу с двумя равными себе помощи противниками выходило за рамки её возможностей. Она получила кратковременную передышку, когда та крылатая женщина отвлеклась, чтобы помешать песочному человеку. Однако она очень быстро вернулась. Учитывая обстоятельства, отступление в сложившейся ситуации было верным решением. Тем не менее, Андервуд никак не мог выбросить из головы навязчивое желание вогнать нож в лицо этой ангельской суки. В конце концов, она была той, кто... Эльф глубоко вздохнул, разгоняя кипящие внутри эмоции, и задал невозмутимым голосом вопрос. «Новости о Фаехорне?» «Никаких, сэр», последовал вполне ожидаемый ответ. «Понятно», — мрачно прокомментировал Андервуд. Даже высокоуровневый рейнджер не смог бы избежать травм после падения с той высоты. В конце концов, атрибуту ловкости не под силу отменить действие силы тяжести. Даже если эльф чудесным образом пережил это экстремальное падение, он был бы серьезно ранен и окружен со всех сторон солдатами империи Единственный вариант, при котором он всё ещё остался бы жив, это добровольная сдача и принятие этой сдачи врагом. Но зная характер этого упрямого как осёл-старпёра, Силус даже ни на секунду не допускал такой возможности. После сырых темниц Империи его бы выставили на показ толпе, как военный трофей. При таком раскладе Милло Фаехорн определённо предпочёл бы испустить свой последний вздох здесь, на свободе и поскольку его никто ещё не заметил, значит, он уже успел стать очередным безымянным трупом на этом поле брани. Ещё один кусочек на обеденной тарелке для дриад. Ну, по крайней мере, мы сможем добавить немного приправы. Грустная и слегка сракастическая мысль прошла в голову Силуса, прежде чем она уступила место сосредоточенности, которая требовалась для координации следующего этапа операции «Медовая ловушка». Это продолжалось всего мгновение, Но в какой-то момент Андервуд вспомнил слова одной кошка-девушки об удобрениях, полностью разделяя ее убеждения. Даже после того, как вспышка гнева прошла, он все еще чувствовал сильное негодование. Быть может, солдаты, пришедшие на эту войну, имели оправдание, ведь были обязаны следовать приказам. Но их руководители совсем другое дело. В конце концов, сложно описать тех, кто организовал эту проклятую войну иначе, кроме как мешками, заполненными исключительно дерьмом.